Глава 11. Новый год пришел и ушел. И 2018 без особых потрясений сменился 2019 -м. 2 января Джейк и Оливия улетели обратно в Лос-Анджелес, а на следующий день Кейт и Трестан отправились в Лондон. Они договорились встретиться с Мэдди возле дома в Перси-Сёкус. Кейт удивилась, насколько близко к центру он расположен, всего в нескольких сотнях метров от станции «Кингс-Кросс». Район Перси-Сёкус представлял собой круг элегантных белых георгианских таунхаусов, окружавших сад за черным забором. Летом этот сад, несомненно, был красивым и пышным, но сейчас из-за огромных голых деревьев казался мрачным. Хотя район и находился почти в центре, в этот сонный январский полдень было тихо, светило солнце, но воздух был свежим и холодным, и, несмотря на довольно позднее время, на окнах автомобилей, припаркованных на улице, лежал слой инея. Мэди ждала их у черных перил возле дома номер 34. Ее наряд был несколько странным. Розовые угги, разноцветное длинное мешковатое пальто, большая мягкая сумка из того же материала, розовый берет, надетый слегка небрежно. Ее длинные золотистые волосы были заплетены в косички, а нос порозовел от холода. «Привет! Как я рада вас видеть!» Она широко раскинула руки для объятий. Это тоже показалось Кейт несколько странным и неуместным. Вряд ли Фиделис была бы столь сентиментальна. «Счастливого Нового года!» Кейт и Тристан пожелали ей счастливого Нового года в ответ. «Теперь это ваш дом!» — воскликнула Мэдди. «Всё здание?» — удивился Тристан, подняв голову и обводя взглядом четыре этажа над ними. «Господи, нет, конечно! Вы будете жить в квартире на первом этаже. Этот вход общий для четырёх квартир!» Мэди открыла дверь в крошечный затхлый коридор без окон. Загорелся свет. Дверь располагалась слева, а небольшая закрытая лестница — вела в верхние квартиры. Кейт подумала, что во всем этом ей что-то захватывающее. За входной дверью открывался небольшой коридор с потертым паркетом в елочку. Прямо впереди была ванная, а следующая дверь вела в гостиную с голыми стенами и высокими потолками. Вся мебель была из икеа, несколько потрепанная, зато был большой телевизор и несколько полок с дивидием. «Это не дворец, но есть две спальни с большими кроватями, хорошая кухня, и, поскольку будете жить на первом этаже, у вас будет доступ к небольшому дворику через кухню», объяснила Мэдди, добавив. «Если кто-то из вас курит, вам придется выходить на улицу». Фидели спросила передать свои извинения, что не смогла прийти. Она ведет переговоры по контракту с автором. Двери на кухню и в спальне. вели в большую гостиную. Кейт и Тристан заглянули туда. Всё выглядело немного потрёпанным, но чистым. Тристан подёргал дверь рядом с полками для DVD в гостиной, но она была заперта. «Это наш шкаф AirBnB, как мы его в шутку называем», сказала Мэдзи. «Мы храним там все принадлежности. Постельное бельё, туалетную бумагу и тому подобное». AirBnB онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. «Форест помогает вам управлять вашим Airbnb?» — спросила Кейт. «Да, он супер-хозяин!» — почетный статус для арендодателей на Airbnb. «И он действительно супер!» — Мэдди улыбнулась, но Кейт заметила, что она немного нервничает. Ее очки запотели, она сняла их, чтобы протереть грязной салфеткой. Без очков Мэдди выглядела, как слепой маленький крот. Она снова надела их и постаралась взять себя в руки. «Хотите кофе? У меня есть еще час, прежде чем нужно будет возвращаться в офис». «Да, было бы неплохо немного поболтать», — сказала Кейт. «Хорошо», — Мэдди ушла на кухню. Кейт и Тристан быстро определились, кто какую спальню займет. Те оказались примерно одного размера и с одинаковой обстановкой. Разложив сумки и вынув зарядное устройство, Кейт посмотрела в окно на маленький бетонный квадрат, примыкающий к зданию позади, которая представляла собой лабиринт окон и водосточных труб, и порадовалась, что в вождении у нее такой прекрасный вид на море и целые акры пляжа. Мэдди ждала их с тремя дымящимися кружками растворимого кофе. Окно гостиной выходило на перси-сёкус, и Кейт могла видеть, как кусок иния снаружи тает под лучами восходящего солнца. Мэдди так и не сняла пальто. «Я только что включила отопление. На кухонном столе лежит папка со всеми инструкциями для приборов и паролем от Wi-Fi». Повисло неловкое молчание. Кейт и Тристан сели на диван напротив Мэдди. Кейт отпила глоток чёрного кофе и постаралась не сплюнуть. «С чего вы думаете начать? Вы прочитали переписку Томаса Блэка Джудит?» «Да», — сказала Кейт. «Интересно, не правда ли? Томас мне кажется очень умным и склонным к манипуляциям человеком. «И тот факт, что его путь пересёкся с Питером Конуем, который мог похитить Джейни?» Мэдди говорила быстро и легко, но её глаза ярко блестели. И, может быть, она всё же побаивалась. Кейт не могла понять, что она за человек. И следующий вопрос постаралась сформулировать как можно неформальнее. «Почему вы нам не сказали, что Форест дружил с Робертом Дрисколом?» Повисла гнетущая тишина. Мэдди уставилась на них. ох Её смешок прозвенел, как будто разбилось стекло. «Не то чтобы он дружил с Робертом!» Тристан достал распечатанную статью из газеты и пододвинул к Мэдди. На странице Форреста в Википедии упоминается, что его прежде звали Фред Паркер и что он вырос в микрорайоне Голден-Лейн. Мы копнули немного глубже и нашли эту статью от марта 88 -го года. Фред Роберт Дрискл и еще один парень по имени Роланд Хакер ходили в один и тот же молодежный клуб на Олд-стрит. Все они упомянуты в этой статье, а нарисованные распылением фрески, которую они помогали спроектировать. Тристан достал фотокопию фотографии Фореста, сделанной в начале 90-х, и положил на столик. К статье прилагалась цветная фотография Роберта, Фреда и Роланда, стоявших возле фрески. На миг, на лице Мэдди промелькнуло испуганное выражение, но тут же сменилось другим. «Подождите-ка!» Она помолчала и вдруг просияла улыбкой, в которой было все, кроме радости. «Я, компания Стаффорд и Кларк, ваш клиент!» «Не думаю, что ваша работа — расследовать информацию обо мне, а нас. Мы с Форестом вместе уже почти семь лет. Мы помолвлены и собираемся пожениться». «Вы же понимаете, что мы должны задать этот вопрос», — сказал Тристан. «Да, я просто не ожидала, что попаду в засаду». это засада?» Форест напрямую связан с Джудит Лири, которая знала Томаса Блэка. «Почему об одной связи вы упомянули, а о другой нет?» «Потому, Тристан, это не имеет никакого значения. форест никак не связан с Дженни Маклин. Он был в ужасе от всей этой истории, перестал общаться с Робертом, когда его арестовали». Кейт смотрела на Мэдди, пораженная ее наивностью или же настойчивостью. Она не вполне понимала, что именно это было. «В связи со сложившейся ситуацией нам нужно поговорить с Форестом». «Конечно! Уверена, с этим проблем не будет. Он и сам собирался поговорить с вами, правда, по поводу статьи в «Реал Крайм».» резко поднялась, запустила руку в карман пальто. «А теперь мне, правда, пора возвращаться в офис. Вот ваши ключи. Главный вход, парадная дверь, задняя дверь, ведущая во двор». Она положила на стол два комплекта ключей. Я попрошу Фореста вам позвонить. Как я уже сказал он рад будет пообщаться в любое время. А теперь извините». Миг, и входная дверь захлопнулась. Кейт и Трестан ошарашенно застыли, а потом поднялись, подошли к окну и стали смотреть, как Мэдди переходит дорогу, наклонив голову и оживленно разговаривая с кем-то по телефону. Она выглядела совершенно другим человеком. деловитым и уверенным. «Что это было, черт возьми?» спросила Кейт. «Я думаю, ваш вопрос ей пришелся не по вкусу, как нам этот кофе», сказал Тристан. «Неужели она искренне считала, что мы не узнаем о форости «Слава богу, мы подписали контракт. Думаю, нам нужно вооружиться дополнительной информацией, съездить в Голден Лейн, нанести визит Роберту Дрисколу.